Глава 23. Ведомство, родное, к счастью, ничего лишнего не пронюхало. Олегу утвердили в качестве моего куратора. Отныне мы могли не таять, встречаться где угодно и вместе планировать предстоящую операцию. В качестве основных нами рассматривалось два плана: первый ждать сообщения Мисютина Новицкого, второй похитить кузнеца и подвергнуть его допросу с пристрастием. Второй вариант практически не годился, так как мы сами не были до конца уверены в причастности бандитского лидера к покушению на мою семью. Одного из гранатометчиков видели в его компании. Что с того? Даже Малышев отрицал возможность близости лопуха к кузнецу. Последнему достаточно лишь твердо стоять на своей непричастности к преступлению, и мы ничего не сможем добиться. Вызвать белую стрелу и пристрелить его? От кого тогда мы узнаем правду? Нет. Раньше надо выйти на непосредственного исполнителя. Но как его найти, если никаких зацепок нет? Остается надеяться только на результативность деятельности барона. Время шло, а Мисютин не появлялся. Февраль, март, апрель. Я уже стал утрачивать терпение, когда 1 мая раздался междугородний звонок, и я услышал знакомый голос. «Привет, спаситель!» Нашлась пропажа. Недовольно пробурчал я, а в душе радовался или ковал. Слушай меня внимательно, вибрировал голос в трубке. Ежели что-то непонятно, сразу спрашивай. Договори, «Да не кини редину. Кое-какую информацию по интересующему тебя делу я уже раздобыл. 10 сентября наш общий друг встречался с двумя приезжими парнями. Они подрядились сделать работу, которая доставила тебе столько неприятностей. Получили аванс, а за остальными бабками не явились. Ну, одному из них деньги, наверное, больше никогда не понадобятся, как и его питерскому сообщнику. Почему ты мне в гостинице не сказал об этом? Ну, не люблю трепаться. Тогда многое становится ясно. Второй не пришел за баблом, так как не выполнил задание и боялся. Он ненадолго замолчал, подбирая нужное словцо. Боялся наказания. Правильно. Логично. Смотри, как бы вместо него не назначили другого. С нажимом сказал невидимый барон. Да я не из пугливых. Это все? Нет, не все. Заказчик спросил тогда, что вы станете делать в случае успеха. Парни рассмеялись и ответили. Уедем в Дели. Сейчас я проверяю всех выехавших в Индию после того случая. Если не найдем исполнителя, заказчик не признается. Ну, это я понимаю. Сам-то хоть шевелишься? В каком смысле? Что-нибудь предпринимаешь? Пытаюсь, только ни черта не выходит. Ты что-то говорил о питерском сообщнике. Его имя известно? Спросил барон. Вычислить его сможешь? Да. Может, не напрямую? Знаешь что, ты поговори с его родственниками. Поспрашивай насчет Индии. Может, у них там знакомые есть? Вряд ли. Может, каким-то бизнесом они интересовались? Я поговорю, но это все не про то. Думаю, у них так принято просто отлеживаться в Дели, пока улягутся страсти после очередной акции. Наверное, ты прав. Но попытка не пытка. Ты еще долго жил в гостинице? Нет. Мой друг хайф в прессе поднял и еще кое-кому накапал. Пришлось нашим общим знакомым вернуть меня домой. Лишнего, сам понимаешь, не выплыло. А как ты? Немного изменился в лице, но узнать можно. Откуда звонишь? Не скажу даже тебе. И телефонисток можешь не тревожить. Я здесь проездом. Зачем нет? Ну так, предупреждаю, на всякий случай. Чтоб тебе глупости в голову не стреляли. Мой адрес нынче немало стоит Мы же союзники, барон Сейчас родному брату доверять нельзя Но ну, ты не бойся, надолго я не пропаду Дружбан твой совсем оборзел Половину нашей территории оттяпал Клиентов переманивает в открытую Пора серьезно взяться за него Накопишь силы? Приезжай а что, соскучился? Мы уже говорили с тобой на эту тему. А я скучаю. За него и за Дворцовой площадью, за Петродворцом и за тобой, Тундра. Так что держись, братишка. Держусь. Когда еще позвонишь? Точное время называть не буду. Где-то в конце мая. Ты без меня ничего не предпринимай, окей? Okay? Все будет путем. Кузнец по-любому скоро уедет в Магодиша, и ты вернешься в Питер. Куда, куда он уедет? Недуменно спросил барон. Ну, я уже положил труп.